Глава 4 Что случилось? Не с машиной? Нет-нет, просто нам надо задать вам несколько обычных вопросов, мисс Круиз. И Стоун показал удостоверение и значок. Спрятал кожаный футляр во внутренний карман. В связи с делом, которое мы расследуем. Понятно, — произнесла секретарша, пропуская их внутрь. На вид ей решил Стив чуть больше тридцати. По-своему даже стройная, темноволосая, с запоминающимися чертами лица. Молодая женщина была полным инвалидом. С трудом каждый шаг доставлял ей видимую боль, передвигавшаяся, опираясь на два алюминиевых костыля. «Какая же нужна сила воли?» Не мог не восхититься он, чтобы сперва увидеть разочарование на их лицах, а затем не обращать на него внимания. А мы-то хороши. Держу пари, что рыжая, секс-бомба. Сожалея об этом обычном, мелкотравчатом мужском шовинизме, Стив проследовал за Стоуном в маленькую скромно обставленную квартиру, где единственным уютным штрихом был запах свежесваренного кофе. Знаете, — продолжала молодая женщина, — меня еще никогда не допрашивали детективы. Пока она шла, протезы на усохших ногах поскрипывали в такт движению. И никаких правил я не знаю. Но, наверное, это самое обычное правило вежливости. Голос звучал уверенно, слегка насмешливо, а взгляд цепко перебегал с одного лица на другое. — Садитесь, пожалуйста. — Ловлю вас на слове. Вы же сами сказали, что не кусаетесь. Стив сел напротив мисс Адриан на узкий черно-белый стул, а Стоун плюхнулся на обитую дерматином кушетку. — Сейчас мы вам расскажем об этом деле, мисс Круэс. Начал он неторопливо. — А пока что пара вопросов, если разрешите, для нашего сведения. Мы хотели бы узнать от вас, где вы были вчера вечером. Вечером я была здесь, сержант, начиная с семи часов. И одна, да, если не считать кота». Она слегка переместилась на своем стуле, и один из ее костылей задел перекладину. Стив тут же заметил, что стул, на котором он сидит, весь в мелких рубцах. Теперь ему было ясно, кто сидел обычно в том скромном кабинетике у доктора Мирика за раздвижными дверями. «Кто-нибудь приходил к вам вчера вечером?» — осведомился Стоун. «Нет, никто, сержант. Вы уверены?» «Абсолютно» по ее лицу промелькнула все та же чуть презрительная усмешка, на мгновение осветившая красивые темные глаза и сделавшая лицо не таким отчужденным и гордо неприступным. Никаких посетителей, ни демонов, ни злых духов, уверяю вас, сержант. Даже в моих сновидениях и то никто не являлся, хотя, говорят, женщины часто видят таинственных незнакомцев. Я имел в виду знакомых, мисс Круэс. — Ни знакомых, ни друзей здесь у меня нет, сержант. — А теперь, пожалуйста, извольте рассказать мне, в чем, собственно говоря, дело. — Еще минутку, мисс Круэс, — попросил Стоун, слегка замявшись. — Мы слышали, у вас машина. Где она стоит? — В доме есть гараж? — Да, подземный. — Въезд со двора. — А сторож там есть? — спросил Стив. — Она отрицательно покачала головой. «Его не охраняют?» — удивился Стоун. «Даже ночью?» «Вероятно, нет, но я не уверена. Вам придется спросить...» — начала она, но так и не докончила фразы. «Если вы, сержант, ищите кого-то, кто мог бы видеть меня на улице вчера вечером, то вы просто зря теряете время. Я уже сказала вам, что пришла домой в семь, потом приняла ванну, примерно с час смотрела телевизор, а потом легла спать. А как насчет вчерашнего ужина, мисс Кройс? По дороге домой я перекусила сандвичем в Драйфейне. Примечание. Драйфейн — кинотеатр под открытым небом, где кинофильмы смотрят из автомобилей. Молодая женщина слегка подалась вперед. — Зачем вы об этом спрашиваете? — Это что, имеет отношение к тому вору? — Расскажите нам про него. — улыбнулся Стив, чтобы успокоить ее страхи. — Будет гораздо быстрее, мисс Круиз, если вы станете просто отвечать на наши вопросы. Несколько недель, как выяснилось, кто-то выхватил у нее из рук сумочку при выходе из гаража, когда она ставила там машину. В тот вечер она вернулась довольно поздно. Смотрела кино в драйв-ине. Человек этот выскочил из-за припаркованной рядом машины, вырвал сумочку и убежал. — Конечно, — продолжала она, — я сразу же сообщил об этом происшествии в полицию. Но вора не поймали. В полиции мне сказали, что дело это почти безнадежное. Правда, на следующее утро они мою сумочку нашли. Деньги этот тип взял, но все остальное оставил, к счастью. Так что, можно сказать, мне даже повезло. — Какой-нибудь наркоман или алкаш, наверное? Это сейчас сплошь и рядом произнес Стоун и опять заколебался, переходя к следующему вопросу. — Мы бы хотели узнать немного о вашей работе. — Вы ведь секретарша, не так ли? — Кто это вам мог сказать? — Неважно, мисс Кройс. Просто скажите, что вы делаете? — Работаю с доктором Мириком. Мы изучаем влияние гипнотерапии на наркоманов. «Как, как — Как-как? — заморгал Стоун. — Мы пишем книгу. — А, ясно. — А вы пользуетесь магнитофонами в своей работе? — спросил Стив. — Доктор Мирик их использует, — ответила молодая женщина, и глаза ее снова начали перебегать с одного лица на другое. — Это что, имеет какое-то... Стоун не дал ей докончить. — У вас есть запись, сделанная во время вчерашней встречи, мисс Круис? — Здесь нет. — Все записи хранит у себя доктор Мирик. Она в упор взглянула на Стоуна. — Вы пришли насчет этого повреждения пленки? — Пожалуйста, не задавайте вопросов сами, а просто отвечайте на наши. — Сколько времени вы уже работаете с доктором? — Полгода. — Никогда никаких трений? — Никогда. — А что? — Просто мы слышали, что у вас в последнее время стали возникать какие-то споры. Неужели? Хотя голос был спокоен, Стив заметил, как сжались пальцы рук, лежавших на коленях. — Откуда, позвольте вас спросить, вы это узнали? Мисс Круйс опять подалась вперед, неожиданно вспылив. — К чему весь этот ваш допрос? — Вы не имеете права продолжать его, ничего мне не сказав. — В деле, которое нас к вам привело, мисс Круйс, у нас нет другого выбора. Стоун помолчал и разом обрушил на нее новость об убийстве Стефана Мирика, произошедшем вчера вечером. — Нет, это... — О, нет, — пробормотала она, не веря услышанному. — Вы наверняка перепутали. Мисс Круис продолжала мотать головой. — Уверена, вы ошиблись. — Этого не может быть. Просто Просто он дал кому-нибудь свою машину... «Постойте, я же знаю, что это не он. Стефан звонил мне в девять из дома, сказал, что слушает одну из записей и... Но мы ведь говорили не об автокатастрофе. Его обнаружила экономка сегодня утром, — пояснил Стив. — Убитым мисс Круис». Рот молодой женщины широко открылся, казалось, из ее груди рвется немой крик, древний немощный плач скорби. Позже, обсуждая этот момент со Стоуном, Стив убедился, что полицейская работа подчас может, оказывается, быть весьма субъективной. Стоун считал реакцию Адриан насквозь фальшивой. Потом она откинулась на спинку стула, закрыла глаза, и Стив, испугавшись, что она может сейчас упасть в обморок, предложил принести ей стакан воды. — Не надо, — отрицательно покачала головой мисс Круиз. — Дайте мне минутку. Но стол не дал ей этого времени. — Нам нужна ваша помощь, Адриан, и немедленно. Вы можете приехать к нему домой? Через час мы будем там. Глаза Адриан широко распахнулись. «Но вы не ожидаете от меня, что я смогу заставить себя взглянуть на него?» «Нет, что вы!» — поспешил заверить ее Стив. «Все будет уже м -м, убрано». «Для чего же тогда я вам нужна?» «Нам нужен список его пациентов. Это, во-первых, та группа, которая встречалась у него вчера вечером. И, во-вторых, нам нужны его друзья». — ответил Стоун, не сводя глаз с ее лица, особенно с женского пола. — Из женщин неизвестна только одна — миссис Олман, Мона Олман. Он проводит... проводил у нее почти каждый вечер, кроме вчерашнего. Ее имя значится в его расписании в дневное время, в полдень. — Я что-то не помню. Неожиданно в ее голосе вдруг проявилась необычайная усталость. Хотя, действительно, днем его не было видно. — Тогда, вероятно, он был у себя вечером? — спросил Стоун, но она не отвечала. — А кто такая Лайла, мисс Кройс? — задал Стоун новый вопрос. — Понятия не имею. — Вы хотите сказать, что никогда не видели ее фотографии в ящике его стола? А как я могла ее видеть? Он должен был бы сам мне ее показать для этого. То есть вы хотите сказать, что никогда не заходили в кабинет? Почему, конечно, заходила, но никогда не открывала ящиков его стола? Даже чтобы занять карандаш или ластик? Стоун улыбнулся, невероятно широкой улыбкой, свидетельствовавшей, что он не верит словам мисс Круиза. — Ну, хорошо. Раз вы так сказали, значит, так оно и было на самом деле. Он резко встал. — Через час мы пришлем за вами патрульную машину. — Зачем, сержант? Я могу приехать и сама. Мисс Круиз холодно взглянула на Стоуна. — Если только вы меня не арестовали, и тогда... — Да за что, мисс Круиз? — спросил Стоун, но продолжать не стал. Вежливо кивнув Адриан, он вышел. И Стив последовал за своим напарником. Демоны ее посещают, бормотал он, на ходу, явно не в духе. Что это такое? спросил он Стива, когда они вошли в кабину лифт. Ну, что-то вроде духов, Майк. Они прилетают к женщину во сне и спят с ними. О-о-о! Так она это имела в виду? А я ей не допер? Чувствовалось, что эта мысль крепко засела у него в голове, и он думал о своем промахе всю дорогу до полицейского управления. — Да, — решил Стив, — в следующий раз с мисс Круис надо быть осторожней, Стоун не простит ей, пока не расквитается.